эпилог. Лениво восходило весеннее солнце, окрашивая все вокруг в розовый свет. Негромко потрескивал костерок. Шибрида, сидя на корточках, переворачивал готовящийся на огне шашлык. Клека рядом не было. Он поехал на лыжах в схрон разбойников, чтобы взять сани. Бенем стоял на посту. А Данила лежал, завернутый в теплые шкуры, одолженные друзьями. На лбу у него лежала тряпка, смоченная теплой водой. Каждые несколько минут Наська, сидящая рядом с обережником, обмакивала тряпку в теплую воду и возвращала ее на место. Выражение лица у нее было тревожное. Рядом лежал ее родич. Его голова тоже была замотана окровавленной тряпкой. Но Вакула такого ухода не требовал. С ним все было обычно. Подумаешь, слегка кровь пустили. А Даниил? Наська не хотела от него уходить. Она старалась его по-своему оберегать, своим теплом, своей жизнью. «Не волнуйся ты так. Молодица!» — все-таки снизошел Ваислав. «Все с молодцем будет в порядке. Здесь он. Запомни!» Наська кивнула и прижалась сильнее к Даниле. Ваислав неопределенно покачал головой, одобряя или осуждая девушку. «Батька, а что стало с ней? Ну, с ведьмой. Куда она пропала?» — спросил Бенем. а ведьме забудь. И что теперь дальше будет?» «Посмотрим, Бенем. Посмотрим».